3. Расширяющаяся Вселенная Если в ясную безлунную ночь посмотреть на небо, то, скорее всего, самыми яркими объектами, которые вы увидите, будут планеты Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Кроме того, вы увидите огромное количество звезд, похожих на наше Солнце, но находящихся гораздо дальше от нас. При обращении Земли вокруг Солнца некоторые из этих «неподвижных» в кавычках звёзд, чуть-чуть меняют своё положение относительно друг друга, то есть на самом деле они вовсе не неподвижны. Дело в том, что они несколько ближе к нам, чем другие. Поскольку же Земля вращается вокруг Солнца, близкие звёзды видны всё время в разных точках фона более удалённых звёзд. Благодаря этому можно непосредственно измерить расстояние от нас до этих звёзд. Чем они ближе, тем сильнее заметно их перемещение. Самая близкая звезда, называемая Проксимой Центавра, находится от нас на расстоянии приблизительно четырёх световых лет. То есть свет от неё идёт до Земли около четырёх лет или около 37 триллионов километров. Большинство звёзд, видимых невооружённым глазом, удалены от нас на несколько сотен световых лет. Сравните это с расстоянием до нашего Солнца, составляющим всего 8 световых минут. Видимые звёзды, рассыпанные по всему ночному небу, но особенно густо в той полосе, которую мы называем «млечным путём». Ещё в 1750 году некоторые астрономы высказывали мысль, что существование «млечного пути» объясняется тем, что большая часть видимых звёзд образует одну дискообразную конфигурацию, пример того, что сейчас называется спиральной галактикой. Лишь через несколько десятилетий астроном Уильям Гершель подтвердил это предположение, выполнив колоссальную работу по составлению каталога положений огромного количества звёзд, и расстояний до них, но даже после этого представление о спиральных галактиках было принято всеми лишь в начале нашего века. Современная картина Вселенной возникла только в 1924 году, когда американский астроном Эдвин Хаббл показал, что наша галактика не единственная. На самом деле существует много других галактик, разделённых огромными областями пустого пространства. Для доказательства Хаблу требовалось определить расстояние до этих галактик, которые настолько велики, что в отличие от положений близких звёзд, видимое положение галактик действительно не меняется. Поэтому для измерения расстояний Хаббл был вынужден прибегнуть к косвенным методам. Видимая яркость звезды зависит от двух факторов: от того, какое количество света излучает звезда, её светимости и от того, где она находится. Яркость близких звёзд и расстояние до них мы можем измерить, следовательно, мы можем вычислить и их светимость. И наоборот, зная светимость звёзд в других галактиках, мы могли бы вычислить расстояние до них, измерив их видимую яркость. Хаббл заметил, что светимость некоторых типов звёзд всегда одна и та же, когда они находятся достаточно близко для того, чтобы можно было производить измерения. Следовательно, рассуждал Хаббл, если такие звёзды обнаружатся в другой галактике, то, предположив у них такую же светимость, мы сумеем вычислить расстояние до этой галактики. Если подобные расчёты для нескольких звёзд одной и той же галактики дадут один и тот же результат, то полученную оценку расстояния можно считать Надежный. Таким путем хабл рассчитал расстояние до девяти разных галактик. Теперь известно, что наша галактика – одна из нескольких сотен тысяч миллионов галактик, которые можно наблюдать в современные телескопы. А каждая из этих галактик, в свою очередь, содержит сотни тысяч миллионов звезд. На рисунке показано, какой увидел бы нашу галактику наблюдатель, живущий в какой-нибудь другой галактике. Наша галактика имеет около 100 тысяч световых лет в поперечнике. Она медленно вращается, а звёзды в её спиральных рукавах каждые несколько сотен миллионов лет делают примерно один оборот вокруг её центра. Наше Солнце представляет собой обычную жёлтую звезду средней величины галактики расположенную на внутренней стороне одного из спиральных рукавов. Какой же огромный путь мы прошли от Аристотеля и Птолемея, когда Земля считалась центром Вселенной. Звёзды находятся так далеко от нас, что кажутся просто светящимися точками в небе. Мы не различаем ни их размеров, ни формы. Как же можно говорить о разных типах звёзд? Для подавляющего большинства звёзд существует только одно характерное свойство, которое можно наблюдать – это цвет идущего от них света.